Лозунг «Мир и любовь» был еще больше подмочен развалившимся вскоре процессом над Чарльзом Мэнсоном и его хиповой семьей, сознательно совершившими зверское убийство голливудской кинозвезды Шарон Тейт. В начале 70-х годов происходит резкий спад увлечения наркотиками в молодежной среде, чему, очевидно, способствовала целая серия смертей выдающихся рок-исполнителей и прежде всего Джемми Хендрикса, Дженнис Джоплин и Джима Моррисона. Само движение хиппи расслаивается на ряд течений. Многие молодые люди, повзрослев, стригутся и возвращаются в деловую жизнь общества. Наиболее преданные движению и идеалам хиппи концентрируются в общины, лагеря и семьи. Некоторые даже уходят в монастыри главным образом в Индии или Непале. Какая-то часть хиппи, сохранив лишь внешние признаки этой культуры, прически, одежду, повадки и жаргон, фактически превращается в собственных антиподов, исповедуя агрессивность, тягу к извращениям и эпатажу. Более того, возникает новая формация антихиппи, так называемые скинхеды кожаная голова группировки наголобритых молодых людей, представителей наименее образованной и благополучной части рабочей молодежи, обитателей окраин больших городов, всячески выражавшие свое отвращение к культуре мидл-класса. Именно они чаще всего подпадали под влияние неофашистских организаций. Начало 70-х годов Ознаменованно постепенным падением интереса к серьезной рок-музыке, а также началом возврата стандартов поп-культуры. Распад группы «Битлз» был весьма символичен для этого момента. Новое поколение тинейджеров стало диктовать рынку свои требования, не выходящие за рамки развлекательной музыки, трехминутных песен танцевального характера. В хит-парадах вновь увеличилась доля синглов по сравнению с альбомами формата LP. Заметно повзрослевшие бывшие хиппи, любители прогрессив-рока, продолжают слушать своих любимцев Пинк Флойд, Трио Эмерсона, Софт Мэшн или периодически обновляющиеся Кинг Кримсон, Роберта Фриппа. А новое поколение подростков, тенибопперов, как их называют в англоязычных странах, живет своими совершенно новыми интересами. Рок-культура расслаивается, она затрагивает интересы разных поколений и явно перестает быть только молодежной. Наиболее демократичным и широко воспринимаемым, но продолжающим сохранять добрые традиции остается все, что замешано на ритм-энд-блюзе, особенно хард-рок. В 1971-72 годы альбомы британских групп The People, Led Zeppelin и Black Sabbath набирают миллионные тиражи и выходят на международный уровень популярности. В США, идя по стопам Iron Butterfly и Steppenwolf, развивают хард-рок такие группы, как Grand Funk Railroad, Mountain или Montrose. Но уже к середине 70-х под воздействием мощнейшего напора по бизнеса и это направление постепенно утрачивает некоторые свои качества, в частности, лиризм, импровизационность и особый драйв, доставшийся в наследие от блюз-рока. Оно передает лишь внешние признаки и некоторую атрибутику своему упрощенному преемнику, получившему название heavy метал Музыкальный стержень рок-культуры – блюз-рок – Ещё достаточно популярен, хотя уже к концу 60-х годов практически распадаются некоторые его основоположники. Блюзбрикерс, Ярдбёрдс, Крим, но зато продолжают свою деятельность Роллинг Стоунс, Манфред Ман, Джонни Майол, Джефф Бек и многие другие. Возникают новые ансамбли, продолжающие блюзовые традиции. Блинд Фейт, Деррик Энд Доминос, Флитвуд Мэг, Ten yes auto, free test. В США прогрессивный блюз развивается такими исполнителями, как Джонни Уинтер, Харви Мендел и Тадж Махал. Тенденция сохранения традиции блюза кантри-буги и рокобили, наблюдавшаяся тогда в рок-культуре, получила название неотрадиционализм и была представлена целым рядом разнообразных групп, таких как The Band из Канады, «Криденс Клеа Revival из Сан-Франциско или техасская «Зизи Топ». Наиболее яркой фигурой блюзового исполнительства остался в истории, несомненно, Джимми Хендрикс. Перебравшись на некоторое время из США в Англию, в 1966 году Хендрикс создает группу Experience и после выхода первого ее альбома завоевывает себе репутацию одного из самых необычных и мощных представителей прогрессивного блюза. Вдобавок к фантастической гитарной технике Хендрикс привлекает внимание своим имиджем и поведением на сцене. Он играет зубами на гитаре, поджигает свой инструмент, позволяет себе во время концерта нездоровые сексуальные манипуляции на сцене. Выступление в США на Монтерейском фестивале в 1967 году приносит ему всеобщий успех. После этого он отправляется в коммерческое турне – по Соединенным Штатам при поддержке группы «Манкис». Но по упорному настоянию Американского союза матерей, следящего за моралью в стране, Джимми снимается с гастролей. Порвав с «Экспериенс», Хендрикс уходит в сольную практику, затем создает новую группу Band of Gypsies. Пиком его карьеры было выступление на Вудстокском фестивале, Неожиданная смерть этого болезненного гения гитары в 1970 году была ударом для всех, кто ценил истинный блюз-рок. Ни одно из направлений прогрессив-рока, да и многие традиционные формы рок-музыки не выдерживали конкуренции с более коммерческими жанрами. Механизм создания популярности полностью перешел в сферу поп-бизнеса, орудием которого являются хит-парады, основанные главным образом на синглах. Роль долгоиграющих пластинок, LP, в формировании покупательского вкуса и спроса, соответственно, снижалось. Достоинства многих групп – живое непосредственное исполнение, импровизационность, создание тесного контакта с аудиторией – реализовывались лишь в концертной практике. Композиции их не попадали в хит-парады, так как не соответствовали установившимся стандартам продолжительности звучания. Формат записи от 3,5 до 4 минут – на одну песню предопределил дальнейшую судьбу инструментального исполнительства в рок-культуре. Умение хорошо играть, не говоря уже об умении импровизировать, постепенно оказалось ненужным широкой массе. Последующее поколение слушателей перестали воспринимать людей, находящихся позади певца с различными инструментами, как нечто самоценное. Музыканты стали фоном для вокалистов. Фестиваль 1969 года в Вудстуке, кроме всего прочего, выявил тенденцию становления мягкой, красивой и позитивной по своему содержанию рок-музыки, отличающейся от жестких направлений. Эта линия была представлена не столь группами, сколько авторами-исполнителями и получила название «неофолк-рок», а позднее «софт-рок».